Дела по царству, забота о детях – все это наполняло время и ум царя. Алексею шел всего сороковой год. Приходилось подумать, кем бы заменить покойницу. Восемь человек детей остались без матери. Правда, немало родственниц покойной царицы охраняла малолетков, да все-таки нужна жена в дому, как матка в улье. «Что? Аль, не так скажешь, Сергеич?» Сидя в гостях у своего любимца и первосоветника боярина Артамона Сергеевича Матвеева и, высказав свои затаённые думы, задал ему прямой вопрос, царь. «Кое не так? Всё верно? Уж ты ли зря слово скажешь, друг мой государь? Скорее не доскажешь, ничем переговоришь, что ли, бонь? Всё так. Да на ком тебе жениться? Кого возьмёшь, друг мой милостивец?» Таким вопросом ответил Матвеев на вопрос царя. Собеседники сидели в большой просторной горнице в новом доме Матвеева, выстроенном на западный на голландский лад. Московские цари Рюриковичи, норманны по крови, давно и неизменно промышляли новую свою отчизну, весь край славян, слить и уравнить с просвещенным богатым Западом, откуда в былые годы и сами они пришли на Русь. Особенно ярко это стремление выразилось у Ивана IV Грозного, жестокого деспода, но дальновидного политика и государя. После него Борис Годунов и Шуйский тоже не изменили стародавнему завету, хотя случайно только попали на московский трон. Дмитрий Иванович, названный царь, тот уже слишком быстро принялся переделывать весь уклад русской жизни на западный образец и поплатился за это троном и жизнью. Романовы, приняв державу, хотя и не были особыми сторонниками новшества на Руси, однако ясно понимали, что оставить царство, как раньше оно было, значит осудить его на застой, на ослабление, на гибель. Если Романовы явились и новыми хозяевами московского царства, однако дело свое знали хорошо». Да и в остальном русском высшем обществе тогда уже было немало людей, побывавших на Западе, знакомых с плодами европейской образованной жизни, такой интересной и сложной. После разных европейских государей, по годам пребывая со многочисленной свитой на Москве, успели своим примером внушить богатым москвичам желание пожить получше, чем жилось им до сих пор по завету отцов и дедов. Вот почему царь Михаил Федорович не чуждался новых людей и новых порядков а сын его Алексей прямо уже мог почитаться западником. Однако, как человек крайне осторожный, нерешительный по природе, царь никогда не делал сразу крупных значительных шагов. Вечно приглядывался, прислушивался, советовался со всеми, выжидал удобных случаев, когда можно было бы без хлопот, никого не раздражая и не рискуя ничем, вводить полезные новизны на Руси. И только в личной жизни он открыто дяготел к людям, понимающим пользу просвещения, выгоду близких сношений с культурным Западом. Из таких людей, которые давно и открыто порешили перестроить прежний свой полуазиатский образ жизни на европейский лад, и по личным качествам особенно выдавался полковник стрелецких войск Артамон Сергеевич Матвеев. Еще в 1638 году, 13 лет, Матвеев был взят и записан на службу в «Житье наверху», то есть попал в число мальчиков, допущенных к играм и ученью вместе с царевичем Алексеем, которому пошел тогда десятый год. С тех пор росла и крепла дружба между будущим государем и его сверстником. В ученье Матвеев проявил незаурядные способности и уже через три года назначен стряпчим, причисленным к дворцовому штату царевича. Еще через год 18-летний юноша Матвеев получил звание «Стрелецкого головы», решив посвятить себя ратному делу. На этом поприще Матвеев быстро выделился не только как любимец будущего царя, но как отважный и способный воин. Началась долгая польская кампания. На полях битв Матвеев проявил быструю сообразительность, яркий талант военачальника, а также большую личную отвагу. Раненый в нескольких боях, к 30 годам он уже был пожалован в полковнике. Как человек, знающий иностранные языки и немного латинский, который в дипломатических сношениях тогдашнего времени был необходим, Матвеев неоднократно ездил в чужие края с посольством от московского престола. Особенно часто бывал Матвеев в Лондоне. Завязывая там торговые сношения, сулящие большие выгоды и русским, и англичанам, Матвеев не забывал о том, как слабо и плохо обучено московское войско. Английские наемники, особенно шотландцы, служили в качестве отборной гвардии, личных телохранителей у многих западных патентантов.